«Я до этого пока еще не дошел, сеньор, имейте терпение». Так вот, старому Марка уже не терпелось узнать, что в мешке, лежащем на полу. От этого он решил, будет зависеть, останется он в этом доме или ему немедленно надо уходить. Огонь в очаге горел достаточно ярко. Он подошел к мешку и попытался поднять его. Но мешок, хотя и не полный, был слишком тяжел. Скидонис снова замедлил шаги и остановился перед проводником. Все же ему удалось приподнять его, но он тут же снова уронил. Мешок упал с таким громким стуком, что Марко удивился. Что же это за добыча такая? Тут ему показалось, что он слышит шаги с палатра, и он быстро отошел. Но с палатра не вернулся, и старый Марко снова взялся за мешок. — Да вы не слушаете меня, сеньор. Опять думаете о своем. — Продолжай, — резко сказал Скидони и снова заходил по комнате. — Я слушаю тебя. — Так вот, Марко снова вернулся к мешку, — продолжал крестьянин и развязал веревку которой тот был завязан затем осторожно открыл его представляете сеньор что с ним было когда его рука коснулась чего-то холодного и при свете очага он увидел перед собой лицо мертвеца о сеньор Крестьянин, сам потрясенный своим рассказом, войдя в раж, уже следовал по пятам, зашагавшим по комнате монахам и даже ухватился за край его одежды, но тот словно не замечал этого. Отец рассказывал, что Марко так испугался, что не помнил себя от страха. Ручаюсь, он, должно быть, побелел так же, как вот вы сейчас, сеньор, Скидо нераздраженно вырвал край своей одежды из рук крестьянина и глухо произнес. «Если я побледнел от твоего рассказа, то каково было Марко, когда он все это увидел? А что было дальше?» Он рассказывал отцу, что у него не было даже сил снова связать мешок. Он боялся, что с палатра вот-вот вернется и увидит его около мешка. Единственной мыслью было поскорее убраться из этого дома. Он уже слышал шаги с палатра, но через другую дверь ему удалось убежать из комнаты, а затем и из дома. Его не остановили ни дождь, ни ветер. Он бежал без оглядки, сам не зная куда, не останавливаясь, и всю ночь затем провел в лесу, где его жизнь подвергалась опасности. «Почему после этого спалатра не был арестован?» — спросил внезапно Скидони. «Чем все это кончилось?» Старый Марка после этой ночи слег. Не мудрено? Ведь он порядком промок и был напуган. У бедняги началась горячка, он бредил и говорил такое в бреду, что когда пришел в себя, ему все равно уже никто не верил. Думали, что он все еще бредит. «Твой рассказ тоже похож более на бред, чем на правду», — заметил монах. «Я понимаю тех, кто не поверил бредням старика». «Не скажите, сеньор». «Через некоторое время все начали думать иначе, а кое-кто попробовал даже кое-что разузнать». «Ну, что могли сделать эти простофили? Ведь ничего нельзя было доказать. Обыскали дом, он был пуст. Этот человек исчез». В доме ничего не нашли. С тех пор он долго стоял заколоченным, пока в нем не появился спалатро. Марк уверен, что это был тот самый человек, которого он там видел в ту ночь. Но он не был готов в этом поклясться. Значит, ты и сам не очень уверен, что эта длинная история имеет отношение к спалатро, спросил монах. Может, все это выдумка? — Не знаю, что вы называете уверенностью, сеньор, но мы все в это верили. Но самое странное в этой истории еще впереди. Вот уж этому действительно трудно поверить, если хватит с меня того, что ты уже рассказал, резко прервал на скидони. Можешь больше не рассказывать. — Но я и половины вам не рассказал, сеньор. — Когда я сам это услышал, поверьте, меня это так потрясло, что я... — Я достаточно терпеливо слушал эту нелепую историю, — решительно заявил Скидони, — но не вижу у ней никакого смысла. — Вот возьми все, что я тебе должен. Ты свободен. — Что ж, сеньор, видимо, вам известно, чем эта история закончилась, иначе бы вы хотели дослушать ее. — Но... «Все же вы не знаете самого невероятного в ней». «Когда я услышал, у меня волосы встали дыбом». «Довольно этой ерунды», — резко прервал его монах. «Я жалею, что потерял столько времени, слушая всякие рассказни. Можешь идти». «Скажи хозяину, чтобы зашел ко мне». «Ладно, сеньор. Если вас это не интересует, тут уж ничего не поделаешь, но... Однако останься». Вдруг сказал Скидони. «Я посоветую тебе, как безопасно пройти мимо виллы, где может прятаться с палатра. Хотя историю, которую ты мне рассказал о нем, может вызвать лишь улыбку. Да я и половину ее не рассказал вам, сеньор, если бы вы ее дослушали до конца... Да улыбку!» Повысив голос, повторил монах. «Нет, сеньор». «Тут я с вами не согласен. Я мог бы присягнуть...» «Послушай меня, приятель!» — прервал его скидони. Голос его насторожил крестьянина. «Хотя я мало верю в твою историю, но мне кажется, этот спалатра — отчаянный тип, и тебе его надо остерегаться. Если ты столкнешься с ним, он чего доброго захочет свести с тобой счеты». Твоему ружью неплохо бы иметь вот этот кинжал, возьми его. Скидони вытащил кинжал, который хранил на груди, но это был не тот, который он обычно носил с собой и протянул его проводнику. Тот с каким-то тупым удивлением взял его. Затем монах подробно рассказал ему, как пользоваться этим кинжалом. Благодарю, сеньор, за заботу. «Но разве этот кинжал чем-то отличается от других? Разве им как-то особо надо пользоваться?» Скидо мрачно посмотрел на крестьянина, а затем после паузы сказал, «Конечно, нет, но я хотел, чтобы ты наилучшим образом воспользовался им». «А теперь прощай». «Спасибо, сеньор, но, думаю, кинжал мне ни к чему. Мне хватит и моего ружья». «Кинжал сподручнее», — ответил Скидони, отказываясь взять его обратно. «Пока ты будешь перезаряжать ружье, твой противник может воспользоваться своим кинжалом. Оставь его у себя, приятель. Он заменит тебе десяток ружей. Спрячь его». Скорее, вид Скидони, чем его слова, возымели действия, и крестьянин принял этот странный подарок. Сделал он это с явной неохотой. Когда он уже покидал комнату, Скидони крикнул ему вслед. «Пришли мне побыстрее хозяина гостиницы, я немедленно отправляюсь в Рим». «Хорошо, сеньор, вам повезло. Здесь развилка, и одна из дорог ведет прямо в Рим. А я думал, вы едете в Неаполь». «Нет, в Рим», — ответил Скидони. «Значит, в Рим, сеньор». — Желаю вам благополучно доехать, — сказал проводник и покинул комнату. А в это время Елена ломала голову, как уговорить Скидуни позволить ей остаться на вилле Алтиере или же вернуться в монастырь Санта-Мария-дель-Пианта, где ее знают. Более всего она боялась оказаться в чужом монастыре даже вблизи Неаполя, План кедони означал бы для нее, измученной невзгодами, выпавшими на ее долю, длительное одиночество среди незнакомых людей и конец всем мечтам о близком счастье свинченца. Этот план виделся ей как очередное заключение, а любая игуменья, кроме той, которую она знала в монастыре Санта-Мария-дель-Пианто, такой же безжалостной тюремщицей, которая была игуменья в сан Стефана. Она печально предавалась этим нерадостным мыслям, когда Скидони послал за ней. Она нашла его необычно взволнованным и готовящимся к отъезду. Экипаж уже ждал их, и он попросил Елену поторопиться. Когда та спросила о проводнике, то узнала, что он отпущенный уже ушел. Ее удивило столь внезапное его исчезновение, они немедленно тронулись в путь.